Она слегка удивилась, но, однако, не настолько, чтобы все-таки посмотреть на него. «Так ведь наркотики употребляешь, да? Я угадал? Что ты делаешь? Нюхаешь кокаин? Или колесами заправляешься? Или уже колишься? У тебя что, совсем мозги отшибло? Не соображаешь ничего? Да? Забыла, сколько тебе лет?»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 Он не ожидал такого перепада громкости, а она продолжала спокойно и холодно. «Иди домой».